Глава 8. Баня для кота. Прошел уже месяц, как я жила у знахарки. После последней встречи с Серем у меня появилась боязнь выходить на улицу. Мне казалось, что стоит мне выйти, как ворк тут же возникнет и начнет кричать, что провел со мной ночь. Ничего не могла с собой поделать. Хорошо, что Рьяна настолько была мне благодарна за спасение дочери торговца, а больше, я думаю, за спасение собственного дома, что не заставляло никуда ходить и даже приносила мне то, что нужно было для моих зелий. Свой котелок я установила прямо в спальне. Правда, пришлось подвесить его повыше, потому что неугомонный кот уже несколько раз разливал мне отвары и зелья, на восстановление которых приходилось тратить несколько часов. Бессовестное животное никак не хотело успокаиваться. Сколько он мне пакостил! Не сосчитать на пальцах! Ему все сходило с мохнатых лап. Как только я доходила до точки кипения, уже собиралась успокоить пушистого мерзавца навеки, как тут же появлялась Рена. Приходилось отпускать негодяя. Ворк появлялся часто в доме у знахарки. По разным причинам. То ранение у стража, то еще что-нибудь. Пришлось сказать Рейне, что он делает мне неприличные предложения. Знахарка, понимающе кивнула. И с тех пор, как только он появлялся у нас в доме, я всегда пряталась в своей комнате. Недостойно, конечно, представительница древнейшего рода Тезара прятаться, но я ничего не могла с собой поделать. Серия может знатно попортить мне жизнь. Надо всего лишь еще одиннадцать месяцев потерпеть. И тогда, и тогда, когда мне не будет нужды скрываться, он познает вместе оскорбленной ведьмы. Я так часто об этом мечтала, о том, как отомщу ему, что он стал мне снится почти каждую ночь. Только во сне почему-то я совсем не помнила, что злилась на него. Часто мне снилось, что мы с ним в той самой гостинице, заклинание на него не подействовало и дело не ограничилось лишь поцелуем. Проснувшись, я долго отходила от таких сновидений и долго внушала себя, что мне совсем не интересен серый. У меня есть мечта, и чтобы она осуществилась, нельзя связываться с мужчинами. Какими бы привлекательными они не были, а он еще и оскорбил меня. Завтра в городе грандиозное событие — свадьба дочери торговца. Естественно, что он пригласил нас с Ряной. Я хотела было отказаться, но Пач был очень убедителен. «Что удумала, девка?» Я вздрогнула, слишком глубоко ушла в свои мысли и не услышала, что у нас гости. Заглянула в комнату яны Знахарка сидела с грозным видом и отчитывала молоденькую черноволосую девушку — Та сидела, откнув лицо в ладони. Ее плечи вздрагивали от рыданий. «Что случилось?» «Мне и правда было интересно». «А вот что удумала девка!» Травница показала рукой на девчонку. «Волосы удалить на ногах хочет». «Разве это уж можно?» «Удумала!» Девушка резко подскочила, поставила ногу на стул и подняла подол. «Как я с этим замуж пойду?» И снова разрывелась. «Да, с этим замуж точно ходить не надо». Я подошла ближе, с удивлением разглядывая черную поросль на ногах девушки. Длинные черные волосы так густо росли на ногах, что почти не было видно кожу. И вот, всхлипнув, девушка подняла рука в платье. Там ситуация была не лучше. И что кричать? Я с посмотрела на Рияну. Помочь нужно. «Да как ж не стыдно-то?» Знахарка поднялась и уперла руки в бока. «Где же это видно, чтобы волосы удаляли? Это ж природой дано». «Природой дано? Природой дано природой уберем. Я крепко взяла девушку за руку и повела в свою комнату. В мою спальню уже проник негодный кот. «Василий!» И, раздосадованный тем, что не успела прокинуть мой котел, кот ушел из комнаты. «Тебя как звать?» «Мари. А меня Рил. Я заперла дверь на крепкий засов и повернулась к девушке. «Значит так, Мари. Средства у меня есть, но на руки хватит, с них и начнем». Я намазала руки Марии и посоветовала девушке занять себя чем-нибудь. Мне предстоит приготовить еще средства. Задумчиво посмотрела на Марии. «Много средства». Хорошо, что варить в котелке ничего не нужно. Средство, которым пользуется каждая уважающая себя ведьмочка, готовится достаточно быстро. Без волос кожа становится нежной и шелковистой, тем более волосы на ногах. Бррр, это такая гадость! Я выглянула из комнаты и выкрикнула. «Риана, приготовь баню!» «Еще чего!» Знахарка привычно заворчала. «Заплатить-то есть чем у той девки? Али за даром работать?» «Есть, есть!» Мари вытащила из-под подола туго набитый кошелечек. «Агась!» Травница довольно улыбнулась и направилась к выходу из дома. Я развернулась к девушке. Мари, а ты завтра на свадьбу пойдешь? Пойду. А жених твой там будет? Будет. Щеки девушки заолели. Вот и хорошо, вместе подготовимся. Приготовив средство, нанесла девушке на ноги. Вопросительно посмотрел на нее, кивнув на сытные потолочки. Мари в ответ раскраснелась еще больше и кивнула. Возьми, я протянула ей местечку со средством. Сама там намажешь. Пошла к Яне. Она должна была уже приготовить баню. Знахарка спала, раскидав руки по кровати. Аккуратно подкрылась к ней. Крепко спит, шумно сопит носом. Вернулась в свою комнату, забрала удивленно Марии мисочку со средством, тихонько подошла к травнице. Ну, не могу я больше смотреть на этот противный пушок, который торчит у нее из носа. Она мне еще спасибо скажет, быстро мазанула по жидким волосам на лице у женщины и поспешила назад к себе. Через два часа счастливая Мари крепко обнимала меня и говорила, что я самая прекрасная распрекрасная знахарка на свете. «А что? Заслуженно!» Теперь на теле Марине осталось ни одного неугодного волоска. Девушка так и осветилась от счастья. Один такой кошелечек она оставила на столе урьяны, а второй протянула мне. «Ты же уже заплатила!» Хотела отказаться я. «Бери! Ты мне жизнь спасла!» Девушка силой вручила мне кошель, расцеловала в обе щеки и убежала. «Рил!» Раздалась грозно из дома. Проснулась и, наверное, уже заметила. «Я хотела просказать в свою комнату, но пусть мне прекратила рассерженная женщина». «Это что такое?» Она тыкала на небольшое зеркальце в руке. «А что?» Я строго посмотрела на знахарку. «Смотри, как хорошо стало! И тоже тыкнула в зеркало. «Видишь, что ли? Тебе сколько лет, Риана?» «Сорок», травница смутилась. «Сорок?» Вот удивила так удивила. «Выглядишь...» Не хотелось обижать Риану, поэтому закончила мягко. «Выглядишь гораздо старше. Почему не хочешь быть красивой?» Я, оставив женщину в глубокой задумчивости, обошла и вернулась в комнату. Сначала внимательно осмотрела комнату, не успел ли несносный кот еще какой пакости приготовить. «Ах, конечно, успел!» Я яростно оттирала вонючие лужи, в которой раздумала, что же делать с этим неугомонным вредителем. Коварные планы в голове сменялись один другим. В дверь тихонько постучали, я удивленно подняла голову. Риана всегда заходила без стука. Смущенная знахарка переминалась ноги на ногу. «Что?» «Слушай, Рил!» Женщина собралась с духом и продолжила. Я подумала, хочу быть красивой. Вот и правильно! Я подошла к сравнице, легко пожала ей руку. Главное желание. Вечер пролетел незаметно. Никогда не слышала, что Брия настолько смеялась, словно барьер рухнул между нами. После того, как я подкрасила женщине, посидевшие волосы и бесцветные брови с ресницами, она долго не могла оторваться от зеркала. Она. И вот, она, покраснев, приподняла подол. Ага! Кивнула и протянула ей средство для удаления волос. В баню мы пошли вместе, и мне удалось удивить опытную травницу. Сначала она с недоверием косилась на таз с красной водой, потом на меня. «Давай», — подбадривала я женщину, которая уже стояла вся обмазанная специальным скрабом для тела. Знахарка вздохнула и тщательно смыла скраб красной водой. «Мы делали маски для лица, натирались похудшими травами, парили ножки в специальных ванночках. Веник!» — вскрикнула вдруг Яна и вытянула из тазика распаренное нечто с листьями в разные стороны. Ну уж нет, опасливо покосилась я на странный предмет. Слышала, конечно, что простолюдины парятся веником, но среди высокородных это было не принято. «Ложись, ложись!» — приговаривала травница. «Ты вон сколько для меня сделала! Хочу тебя отблагодарить!» Я вновь покосилась на мокрый веник. «Хорошо», — смиренно произнесла и легла на живот. Рьяна аккуратно опускала горячий веник на спину. «А что? Хорошо. Я даже закрыл глаза от удовольствия. «Ой!» Женщина окатила меня холодной водой и стояла, улыбаясь. «Вот теперь будешь здоровой!» «Ага, вот, только ведьмы и так не болеют. Только травница о том, что я ведьма, знать совсем не обязательно. Поэтому я поблагодарила знахарку, и мы, укутавшись в широкие накидки, пошли домой». Василий сидел в паре шагов от забора и мечтательно смотрел куда-то. Я обернулась к рияне. «Да зазноба у него там!» — шепотом ответила травница. «Хвостом перед ним все вертит. Василий уж извелся весь. А давай его тоже!» Я кивком указал на баню. «А давай!» Хитро сощурилась Лиана. Травница быстро схватила зазевавшегося кота и потащила в баню. «И чего то карать? И совсем не жарко же! И водичка прохладная, и утопить его никто не собирался!» Кот блажил, не замолкая. Я искраснелась вся. Столько проклятий обзывались в свой адрес, я еще не слышала. «Хорошо, что только я понимаю, что он орал!» Зато довольная Риана, как следует в кота и поливая его водичкой, приговаривала «Красивый будешь, может и посмотрит на тебя твоя мурка». Василий неожиданно замолчал, а я вроде себя отметила, что права травница, неровно дышит пушистый гад к соседской кошечке, надо это как-то использовать. Женщина замотала несносного кота в полотенце и понесла домой. «Я сейчас, забыла кое-что», — сказала травница, а сама подошла к забору. Белая кошечка с изумрудными глазами соизволила обратить на меня внимание только после третьего кэс-кэс. — шепотом крикнула я. «Иди сюда, разговор есть. Ко мне? К тебе, к тебе!» Кошечка спрыгнула, я присела на корточки, и погладила ее по голове. «Ты меня понимаешь?» — удивленно смотрел на меня зеленые глаза. «Понимаю!» — кивнула я. «А ты вот скажи, зачем над Василием издеваешься? Видишь ведь, что нравишься ему?» Да он сам ко мне не подходит, пожаловалась кошка. Смотрит только издалека. Я даже сама пыталась, так он сбежал. Даже так? Я призадумалась. Слушай, он у нас не смелый очень. Давай так сделаем. И я, наклонившись к самому ушку кошечки, прочитала свой план. Давай, согласилась та. А то он мне тоже нравится. Вот и хорошо, ответила я и поспешила домой. Солнце уже почти село. Прямо перед дверью замерла, почувствовав тяжелый взгляд. Обернулась. «Точно!» Серый стоял в нескольких шагах от меня и пристально смотрел. Я забежала в свою комнату и прижалась спины к двери. Сердце Гулка билось в груди. «Да я так с ума сойду от страха! Зачем он меня преследует? Что я ему сделала?» Разветь мысли мне не удалось, так как на меня резко напало пушистое чудовище. Я едва успела поймать его на лету, а то мое лицо было бы расцарапано. «Успокойся!» Я силой встряхнула котом, глядя в красные налившиеся глаза. «Тебя там Мурка ждет!» Василий вдруг обмяк в моих руках, я поставила его на пол. «Ну, что стоишь? Иди!» «Не пойду». Желтые глаза блеснули в темноте. «Иди. Боишься, что ли?» В ответ тишина. Я вздохнула и села рядом с котом на пол. «Василий!» «А, она тебе нравится?» «Очень!» «Так иди! Она правда тебя ждет!» Кот сначала неуверенно, а потом все быстрее побежал к выходу. Еще не высохшая шкурка смешно топорщилась в разные стороны. Я облегченно выдохнула и легла в постель. Может быть, теперь, когда Василий будет счастлив в личной жизни, он перестанет меня доставать. Я закрыла глаза и сразу же перед внутренним взором увидела ворга. «Да что ж такое?» Резко села. «Надо что-то делать. Так продолжаться не может». Я прошла к двери закрыла ее на засов. Достала из сумки потемневшее от старости зеркало и принялась смешивать травы. «Мне нужен совет».